Глава 24 Награда за стиль. Когда я толкнул дверь, что закрывала выход из портала, она не поддалась. Приникнув глазом к щели между ней и дверной коробкой, я разглядел толстую черную изогнутую линию душки навесного замка. Все понятно. Кто же в нашей стране держит подвал открытыми? Правильно? Еще заведутся там бомжи какие-то. Или пауки огромные. Сначала я хотел прострелить дверь и замок вместе с ней, но быстро одумался. Кортечью я все равно ничего толком не сделаю. А вот срикошетить, да по закону подлости, обязательно именно в нас вполне может, особенно учитывая, что в патронике был заряжен патрон с разрывным эффектом. Вряд ли ранения будут серьезными, но несерьезные тоже получать не очень-то хочется. У меня еще старые не до конца зажили, несмотря на обещанную усиленную регенерацию. Дернув цевье, я выбросил из патроника заряженный патрон и загнал новый, не снабжённый никаким эффектом. Поймал в воздухе выброшенный ранее и присмотрелся к нему, пытаясь понять, сохранился ли на нём эффект разрывных снарядов или нет. Было бы очень круто, если можно было заранее на разные патроны вешать разные эффекты и применять их потом по необходимости. Ага, размечтался, хрен нарыло. Как только патрон оказался у меня в руках, Окутывающее его свечение, стремительно пошло на убыль, и в итоге полностью сошло на нет, оставив в пальцах самый обычный патрон. Можно было даже не досылать новый в патроник, а просто выбросить этот и его же вложить обратно. Ничего бы не изменилось. Вместо этого я загнал его в окошко подачи и применил усиленный выстрел, заряжая новый патрон. Встань за мной и на всякий случай отвернись. Велел я Насте направляя ствол на то место, где должен был располагаться замок. О себе я не беспокоился. Меня, если что, модуль защиты прикроет, как раз перезарядиться уже должен был. А если он прикроет меня, то и Настю, значит, тоже. Ружье гавкнуло, непривычно толкнулось в плечо, стремясь задрать ствол. Но я на автомате скорректировал отдачу и удержал его. Легается сильно, сильнее, чем мой Ремингтон, но это фигня. За десяток выстрелов привыкну. Другое дело, что грохнуло в таком небольшом замкнутом помещении, прямо скажем, ой, как не слабо, аж в ушах зазвенело. Надо будет при случае наушниками активными обзавестись. Ладно, что там с дверью? А двери было плохо. Так как дробь не срикошетила и даже не успела разлететься на такой короткой дистанции, в районе крепления замка... Зияла сквозная дыра с неровными рваными краями. Даже не нужно было присматриваться, чтобы понять, что я попал точно куда надо. И теперь одна из петель, приваренная к полотну двери, в которой была продета душка замка, держится на честном слове. Я решил не тратить больше патроны и даже не ждать перезарядки усиленного выстрела. Просто ударил ногой в район попадания, вкладывая в удар всю массу тела. Дверь крякнула рвущимся металлом и распахнулась, неожиданно легко повернувшись в петлях и даже ударившись о противоположную стену. Звук привлек чужое внимание, и в дверной проем тут же сунул свою поросшую кристаллами морду зомби второго уровня. Я на автомате перевел дробовик на нее и выстрелил даже раньше, чем сообразил, что можно было не тратить патроны и просто ножом его заколоть. Зомби, лишившейся башки, рухнул нам под ноги, и покатился по лестнице вниз, заливая ее голубой кровью. Обернувшись на Настю, я слегка качнул головой, призывая ее следовать за мной, и мы вышли из подвала. Сначала я, держащий на готове ружье, следом за мной, держась все так же за пояс, Настя. Я тактикульно досмотрел углы слева и справа от выхода из подвала, но зомби, который сунулся к нам, видимо, был единственным здесь. По крайней мере, никто больше не пытался с нами познакомиться. Да и мы не горели этим желанием тоже, поэтому мы быстренько преодолели несколько метров лестничной клетки, что отделяло нас от входной двери в подъезд. Дверь, конечно, была с домофоном, поэтому пришлось нажать на кнопки открытия, надеясь, что электронное курлыканье не привлечет ненужного внимания. Я приоткрыл дверь, осмотрелся сначала через узкую щель, потом высунул голову целиком и осмотрелся еще раз, более пристально. Не помогло. Я так и не смог определить, где мы находимся. Одно можно сказать точно. Мы не просто не там, где сигали в подвальное окошко. Мы даже не близко к тому месту. Впрочем, было бы глупо думать, что данж с пауками-переростками протяженностью в несколько километров, неведомым образом разместившийся в подвале дома советской постройки, имел бы выход там же, где и вход. Это чисто физически было невозможно. Мы оказались в типичном дворе колодца из которого был только один выход в виде арки, встроенной прямо в дом напротив нас. Машин во дворе почти не было, оно и понятно. Основа пришла рано с утра, как раз когда все едут на работу. Так что все машины сейчас на улицах стоят, врезавшись друг в друга. И нам тоже придется выйти на улицу, как минимум, чтобы узнать, как она называется. От этого уже можно что-то сообразить. Во дворе туканами торчала парочка зомби, и я решил их приговорить, преследуя этим сразу две цели. Во-первых, срубить лишнего опыта, которым лишним не бывает, а во-вторых, чтобы не оставлять у себя за спиной потенциальную угрозу. Да, это всего лишь первый и второй уровень, но и у меня за спиной находится отъявленная пацифистка, которая в критической ситуации даже понять ничего не успеет, не то что дать отпор. А зная ее, можно быть уверенным. Для нее любая ситуация будет критической. Она легко проворонит даже то, как зомби целых полчаса плетется до нее. Я еще раз внимательно оглядел двор, снова убедился, что никого, кроме двух зомби, не видать. И повернулся к Насте. Подожди здесь. Если что-то случится, кричи. Но вряд ли что-то случится, я быстро. Если что, меня пушок защитит. Уверенно сказала Настя, тиская кота. Но ты все равно не задерживайся. Я кивнул. Закинул на спину дробовик, к которому заранее еще в данже прицепил ремень от своего Ремингтона. К счастью, на творении системы нашлось за что цеплять карабины. Достал Лизу, свою, конечно же, и пошел к ближайшему зомби. Он был второго уровня, поэтому я не стал ничего чудить, а просто подкрался, оставаясь незамеченным. И воткнул нож в основание черепа, на котором каким-то чудом, несмотря на рваный ремешок, держалась оранжевая пластиковая каска. Убедился, что одетый в такую же оранжевую робу дохляк окончательно скопытился, о чем известило системное сообщение, подобрал серую коробку и направился ко второму трупу. Он был первого уровня, поэтому с ним проблем вообще возникнуть не могло, даже если бы он меня заметил. В отличие от второго уровня, эта тварь вообще на ходу помирает, так что с ним можно и поразвлечься. Пока мы ходили по коридорам данжа, меня не отпускала мысль о том несчастном зомби, за которого мне дали опытов шестеро больше того значения, которое на самом деле должно было высыпаться. Я так и эдак вертел в голове эту мысль, но не пришел ни к какому конкретному выводу. Единственная мысль, которая у меня появилась в голове, это было связано с тем, как именно умер зомби. Я ведь уронил его шеей на зубец экскаваторного ковша, и тот очекрыжил ему башку, как тяпкой. Это вроде как было такое... Необычное убийство монстра. Не просто застрелить, или зарезать, или даже тупо забить торшером. Это такое устранение опасной твари, которое даже можно было бы назвать стильным. Так может, шестикратный опыт — это и была награда за стиль. Вот сейчас и проверим. Как раз у замершего возле детской горки зомби, судя по одежде вышедшего на прогулку, в руке зажат замеящийся по асфальту поводок, петля которого накинута на руку. Собаки нет, даже ошейника нет, а поводок есть. Карабин на конце сломан. Наверное, собака умудрилась его сломать и убежать. Но сам длинный метр на три поводок выглядит целым и даже прочным. То, что надо, в общем. А недалеко от ходячего трупа за спиной буквально в паре шагов находился канализационный люк с наполовину открытой крышкой. Возле него лежал ломик и что-то похожее на металлический крюк с петлей на конце. Видимо, первый приговоренный зомби был осенизатором или кто там канализациями занимается. Неважно. В любом случае, спасибо ему за такой подгон. Убедившись, что зомби меня не замечает, я присел у него за спиной, аккуратно взял змеящийся по земле поводок и привязал узлом к основанию горки, возле которой труп замер. Убедившись, что узел прочный, я отмерил немножко поводка, сформировал петлю, наложив его сам на себя. поднялся и накинул петлю зомби сзади на шею. Только это и заставило его среагировать на меня. Второй уровень, наверное, еще когда я только взялся за поводок, уже срисовал бы меня. А этот уволень не просто еле двигается, он еле существует. Медленно, очень медленно, зомби развернулся ко мне поросшим кристаллами лицом, вытянул вперед руки, захрипел и двинулся в мою сторону. Цып-цып-цып. Не в позвал я, отпрыгивая назад, через люк. Схватил крюк, лежащий под ногами, зацепил его за край люка, поднапрягся и потянул на себя, полностью открывая черный зев, ведущий под землю. Цып-цып-цып. Зомби никак не отреагировал на мои телодвижения, даже не напрягся. Как шел, так и продолжал идти, с каждым шагом все больше натягивая поводок. И вот он наступил в пустоту. Так вот почему говорят... Как сквозь землю провалился. Тушка мертвеца исчезла в канализационном люке моментально, словно кадры с ним просто вырезали из пленки течения времени. Это произошло совершенно бесшумно, и единственный звук, который донесся до моего уха, это громкий и отчетливый хруст ломаемых шейных позвонков в момент, когда поводок натянулся. А через мгновение влажный удар тела о стенку колодца. Все-таки читать полезно, что ни говори. Именно благодаря чтению я знал, что в случае повешения человек чаще всего умирает не от удушья, что зомби, полагаю, было бы нипочем, а от перелома шейных позвонков. Осталось только проверить, умирает ли от этого зомби. Уничтожен зараженный уровень первый. Получено 30 единиц опыта. Надо же, угадал. Повышенный опыт действительно дает за всякого рода необычные способы устранения противников. Получается, система... Поощряет установку всяческих разнообразных ловушек и капканов. Причем, чем изощреннее они будут, тем больше шанс, что ты получишь больше опыта. А чем у тебя больше опыта, тем ты круче. Тем у тебя больше способностей, и тем выше твои характеристики. Остается только один вопрос. Зачем все вышеперечисленное тебе, если добывать опыт при помощи ловушек и капканов все равно выходит профитнее, чем в упор расстреливать монстров? Ответ очевиден. Не всех монстров можно поймать на ловушки и капканы. И те, которых нельзя, достаточно круты для того, чтобы выдвигать к тем, кто вздумает на них охотиться, серьезные требования. Это чем-то напоминает пищевую цепочку. Ты ставишь ловушки на слабых монстров, чтобы быстрее прокачаться до того уровня, на котором сможешь без всяких ловушек убивать сильных монстров, которым все равно пофигу на эти ловушки и которых можно только в честном бою валить. Взять, например, того же патриарха Вороксов. Нет, плохой пример. Он же в данже живет, в котором ловушки не построишь. А на открытом пространстве я его пока еще не видел. Может, он тут и не живет вовсе? Может, 28-й испытательный полигон — это его естественная, и единственная среда обитания? Вот, знаю. Боевой треножник. На него какую такую ловушку можно соорудить, если его даже выстрелы не берут? Растяжку с РПГ сделать. А где гарантия, что выстрел попадет? Ведь попасть надо в башку, а эта хрень может нести ее на любой высоте. Ограничение только в длине ее ног, и только. Да и маленькая она эта башка для РПГ. Да где гарантии, что даже попадание из РПГ убьет, тварь? Короче, слишком много вопросов и переменных для того, чтобы всерьез рассматривать подобную ловушку как способ уничтожения боевого треножника. Вот растянуть, например, стальной трос, о которой треножник запнется и упадет своей башкой прямо на, ну, скажем, на фонарный столб со специально спиленной верхушкой. Вот это наверняка сработает. И наверняка засчитается системой как стильное уничтожение. Да только поди попробуй, проверни такое, ага. Короче, все ясно. Надо ковать железо, пока горячо, пока вокруг слабые монстры, надо по возможности выжимать из них максимум пользы чтобы к моменту следующей встречи все с тем же треножником хотя бы что-то из себя представлять. Глупо надеяться, что этой встречи не произойдет. Раз она случилась раз, то случится и еще, как пить дать. По этой же причине не хотелось бросать даже коробку, которую зомби обронил в люк, тем более что она, судя по отцветам на белых кроссовках бывшего собачника, была зеленой. Проблема заключалась в том, что вместе с удавленным зомби я в люк банально не помещусь, а даже если бы и поместился, было бы не очень приятно ползти мимо него в таком узком пространстве, прижимаясь всем телом. Уж лучше попробовать его вытянуть наружу и уже потом лезть. Хотя о чем я, есть же намного более простой способ решения проблемы. Усмехнувшись, я подошел к натянутому как струна поводку, тронул его пальцем. Отчего тот натурально завибрировал, а потом достал Лизу и аккуратно, едва-едва коснулся стропы лезвием. Поводок рухнул, громко хлестнув по воздуху, освободившимися концами. Из канализации раздался громкий шум, возвещающий о том, что дохлый зомби благополучно достиг дна, и теперь не мешал пролезть в узкий люк. Этим я и занялся, предварительно бросив взгляд в сторону Насти, которая, как я и велел, стояла на своем месте и даже шагу в сторону не сделала. Поймав мой взгляд, она улыбнулась и показала мне большой палец. Вот и думай, то ли оценила, как я уработал этих двоих, то ли имела в виду, что с ней все хорошо. Я вернулся к своей задаче и полез в колодец, хватаясь за металлические скобы, вбитые в стену. Лезть нужно было не глубоко, буквально два, может, два с половиной метра. И вот я уже стою на дне смотрового колодца прямо на трубах канализации. Тут, конечно, воняло, но ради зеленой шкатулки, а это была именно она родимая, можно было и потерпеть. Я подхватил ее, засунул в инвентарь, чуть не навернулся с трубы, неаккуратно наступив на скользкое, ухватился за скобы и полез обратно на волю. Ни одной лишней секунды не хотелось проводить в таком месте, как канализация, что противно сама по себе, а уж в компании повешенного на собственном поводке зомби втройне. Интересно, кстати, что случилось с собакой этого бедолаги. Смогла ли она спастись, или ее кто-то сожрал? Хотя нет, карабин же был сломан. Наверное, все же спаслась. Хотя, конечно, очень интересно, что там была за собака, которая смогла сломать такой карабин. Явно не чихуа, что-то серьезное, сильное. Может, доберман какой-нибудь? Внезапно снаружи раздался предупреждающий крик Насти. Этого только не хватало. Я двумя последними рывками выбросил тело наружу из люка, перекатился по асфальту, вскочил, вынося из-за спины дробовик, и встретился взглядом с парой огненно-красных глаз. Что ж, ткнул, называется, пальцем в небо, а попал абсолютно в дырочку. И это действительно был доберман, способный сломать, а то может даже и перегрызть стальной карабин. Потому что это был доберман, измененный основой.